Бессмертник. Где на смерть сражённый солдат упадёт, теряя последние силы, горящий звездой бессмертник взойдёт над холмиком братской могилы. Бессмертником он называется потому, что и сорванный долго не увидает. Название цветка пришло к нам из Франции, от французского immortelle. что в переводе и означает «бессмертник». У нас его зачастую называют неувяткой, живучкой. Бессмертник предпочитает песчаную почву и любит селиться на холмиках, образующихся при рытье ямы канавок, когда песок выбрасывается на поверхность из более глубоких слоев почвы. И потому часто встречается на могилах. Древние люди наделили его сверхъестественными свойствами, предполагая, что в цветок переселяется душа человека, чтобы пообщаться с оставшимися в живых родственниками и друзьями, чтобы передать им последний поклон привет от усопшего. В наше время никто не верит подобным преданиям. Но цветы бессмертника продолжают расти на братских могилах и боевых курганах. Людям хочется верить, что эти печальные цветы охраняют сон и покой погибших богатырей, не дают времени и ветру стереть с лица земли дорогие холмики. В народе бессмертник часто называют кошачьими лапками. Зато вероятно, что нежные и рыхатистые соцветия его по форме схожи с кошачьими лапками и мягкие, как их подушечки. Растёт кошачья лапки на сухих склонах и лугах по опушкам сосновых баров и смешанных лесов распространены почти по всему Советскому Союзу, включая север. Цветут со второй половины апреля до июля багряными цветами, собранными в густой щитовидной метёлки. В деревнях ими украшали киоты с иконами, от чего по ошибке прозывались они богородицной травой. Медицинское же прозвище кошачьи лапки, грудная трава. Из неё наши предки готовили грудной чай от простуды. Есть у бессмертника и легендарное имя Ничуй ветер. По преданием, Ничуй ветер помогает слепым открывать заклятые клады. Для чего требовалось в ночь на Ивана Купалу с Ничуй ветром водосбором и цветущим папоротником в руках сорвать цветок, разрыв траву и гулять по лужайке до тех пор, пока не появится резь в глазах. А как только она появится, следовало брать в руки заступ и быстро разрывать землю. Заклятый клад должен быть под ногами. По индийским преданиям, бессмертник появился на свет следующим образом: В одном селении поженились парень и девушка. Отправляясь после свадьбы из вегвама отца невесты к родителям мужа, молодые повстречали диких зверей, которые их тут же растерзали. Жители похоронили молодожёнов на берегу реки. А весной на месте их захоронения неожиданно появился светло-сиреневый цветок. Охотник, проходя мимо него, растроганно воскликнул: "Живи вечно!" и природа приняла доброе пожелание. Уверяют, что если порошком бессмертника посыпать порез или ранку, заживление наступит быстрее. А если повесить в места, где завелась моль, насекомое исчезнет. Иногда к бессмертнику причисляют цветок безвременник, чьи крупные, розоватые или голубовато-сиреневые цветы не гаснут до глубокой осени. Безвременник широко распространен на юге Украины и на Кавказе. Во время цветения он лишен листьев, в связи с чем называется еще и голиком. А наиболее декоративными считается безвременник особенный, из одной луковицы которого образуется три или четыре соцветия, и еще безвременник осенний, с одним высоким крупным цветком и полодюжиной мелких цветут они с конца сентября до самых заморозков